В результате жестокого насилия и полного истощения Николай Васильевич через три дня умер. Он умер не от чехотки, скончался в диких муках от воспаления кишечного тракта. Иначе говоря, его сознательно умертвили. Это случилось 13 июля 1883 года.